Глава третья. Тобиас. 11 лет. Когда хлопает входная дверь, смотрю на часы и через мгновение дельфина выключает музыку. Раздающийся на кухне звон стеклянной бутылки подсказывает, что она не повезет нас через несколько часов в школу. Выходит, задача успеть на учебу ложиться на мои плечи. За прогулом последует проверка. А наш дом в таком состоянии, что лучше не привлекать лишнее внимание социальной службы. Как и раньше, убирать придется мне. Прошло всего несколько месяцев со смерти родителей. Худшее время в моей жизни. Дому не становится лучше. Счастливый ребенок, которым он всегда был, исчез из-за равнодушия и жестокости нашей тети. У дельфины нет материнского инстинкта, и она каждый день четко и ясно дает понять, что мы — абуза. Вот только если посторонние заподозрят, что она не путевая опекун, а так и есть, то нас заберут. «А я этого не вынесу. Не хочу, чтобы меня разлучили с братом». Решив прикорнуть, завожу дешевый будильник в надежде, что батарейки не сели, и ложусь, как вдруг слышу с другого конца коридора безошибочно узнаваемое сдавленное рыдание брата. Скинув тонкую колючую простыню, иду в комнату Доминика и вижу, что он лежит на животе, уткнувшись лицом в подушку, чтобы заглушить плач, а его плечи трясутся. Включив пластмассовую лампу, сажусь на край кровати, И брат от страха замирает, пока не замечает меня. Дом, все в порядке. Они ушли. Вечеринка закончилась. Засыпай. Кладу ладонь ему на плечо и через тонкую пижаму чувствую, какая горячая у него кожа. Перевернув брата, задираю рубашку и понимаю, что он весь в ветряночной сыпи. Доминик испуганно смотрит на грудь и живот. Оно само появилось. Все в порядке, у тебя ветрянка. Я умру, как папа и мама. От боли в груди сжимаю зубы. «Нет, будет чесаться, но ею болеют только один раз». «Ты тоже болел?» «Да, и стал сильнее. Я принесу тебе лекарство, чтобы к утру перестало чесаться». Внезапно распахивается дверь, и на пороге появляется дельфина. «Почему вы не спите?» Закатываю глаза. «Как можно уснуть при таком шуме?» «Не лезь в дела взрослых, возвращайся в постель». «У него температура и сыпь». Дельфина настороженно смотрит на Доминика, когда я задираю на нем рубашку и показываю ей. «Ему нельзя в школу. Все равно домой отправят». «Ну, а я не могу отпрашиваться с работы», — фыркает она. «Нам это не по карману». «Тогда я остаюсь дома», — возражаю я. «Он не останется один. Тебе нельзя пропускать школу». «Я его одного не оставлю. И точка». Так обычно говорил папа, когда был серьезен. Надеюсь, мои слова прозвучали так же убедительно. Она злобно зыркает на нас, после чего поворачивается и хлопает дверью. «Ненавижу ее», — шепчет Доминик, боясь, что дельфина его услышит. «Когда-нибудь мы отсюда уедем». «Она выкинула мои машинки, потому что наступила на одну из них. Я же говорил их убирать. Принесу тебе другие». «Но у тебя же нет денег». «Это уже моя забота. Вытащу у нее из сумки еще одну двадцатку». Дельфина частенько понятия не имеет, что лежит у нее в кошельке и слишком пьяна, чтобы заметить, куда пропадают деньги. Снова прижимаю ладонь к его шее и встаю. У Доминика лихорадка. «Ты куда?» «Поищу лекарства, чтобы сбить температуру». «Ты вернешься?» «Я быстро». Иду по коридору в комнате дельфина и замираю в дверях, услышав знакомые всклипы. Заглянув в комнату, вижу, как она с красными глазами разглядывает разложенные на кровати фотографии, на которых изображены она и ее муж, бросивший дельфину, за несколько месяцев до смерти мамы и папы. Дерфина водит по ним пальцами, а потом, почувствовав мое появление, угрюмо на меня смотрит. «Я не хочу быть матерью. И не нужно. Я буду его кормить, купать, водить в школу. Не прикасайся к нему и не ори на него. Я все сделаю сам». Она фыркает. «Ты всего лишь ребенок. Да я взрослее тебя буду. Следи за языком, маленький засранец». Решив не начинать очередной бессмысленный спор, меняю тему. Ему нужно сбить температуру. Дельфина открывает ящик прикроватной тумбочки и вытаскивает пакетик с порошком, который кладет на язык каждое утро с похмелья. И я встревоженно смотрю на него. Что это? То же самое, что Тайленол, только действует быстрее. Разведи его в соке. У нас нет сока. Она вздыхает и, собрав с кровати фотографии, с любовью кладет их в старую коробку из-под сигар, что стоит на тумбе. Иду к комоду, выуживаю из ее сумки кошелек и достаю двадцатку. Какого хрена ты делаешь? Иду за нужным дому лекарством и новой машинкой, с которой он будет играть, пока болеет. Своим тоном подзадориваю ее. К этой стычке я готов. Она открывает рот, чтобы возразить, но опускается на кровать. Ладно, как хочешь. Мы тоже не хотим такую мать. Сминаю купюру и закидываю кошелек обратно в сумку. «Просто держись от него подальше, я сам о нем позабочусь». «Ну и ладно, мальчишка, закрой дверь!» Дельфина закатывает глаза и выключает лампу. Комната погружается в кромешную темноту. Через пару секунд тетка отрубится. Пробираясь на ощупь из ее спальни в тусклом свете от лампы, горящей в комнате Доминика, иду на кухню за водой. Высыпаю в чашку полпакетика, который дала дельфина, и размешиваю, смотря в окно на луну, пока по стеклу проползает таракан. Приношу лекарство Доминику, который разделся до белья и яростно чешет руки. «Оденься, чтобы не чесаться». «Ну, очень сильно чешется». «Нельзя. Будет хуже, и останутся шрамы». Доминик перестает чесаться и, тяжело вздохнув, надевает пижаму. Пижаму, из которой уже вырос. До сих пор помню тот день, когда мы с мамой привезли ее домой. Пижаму выбрал я, да и родители еще не так давно были живы. Доминик хмуро косится на стакан. От этого я стану сильнее? Да. Когда заболеваешь, тело само понимает, как тебе стать сильнее, чтобы в следующий раз ты не заболел. Оно борется с возбудителем инфекции и вырабатывает к ней антитела. Что такое инфекция? Это причина, почему ты заболел. Что такое антидела? Антитела. Они в тебе живут, создают войско, которое помогает победить болезнь. Откуда ты это знаешь? спрашивает брат И наклоняет голову, как наш папа. «Читаю книги. Книги делают умнее». «Тогда я буду читать книги», — говорит он. «Много книг. Станут сильным и умным. Тогда больше никто не посмеет меня обидеть». «Хорошо. А теперь пей». Доминик отпивает из стакана и морщится. «Не хочу». «Там лекарство. Тебе оно нужно». «Гадость». «Пей, дом. А завтра я куплю тебе лекарство вкуснее». Вскоре он допивает лекарство и засыпает а я, проверив, спала ли у него температура, ложусь рядом и отключаюсь. Когда через несколько часов хлопает входная дверь, приподнимаюсь и осторожно трясу дома, чтобы его разбудить. Я иду в магазин. Лежи в постели, пока я не вернусь. «Я сплю», — хныкает он. «Если проснешься, то до туалета и снова в кровать. Не выходи из комнаты, пока я не вернусь, и никому не открывай». «Я же сплю». «Пообещай мне». «Ох, обещаю» пыхтит Доминик и накрывается с головой простыней. С дурным предчувствием запираю за собой дверь. Иду по дороге, но возвращаюсь, и, поднявшись на крыльцо, поворачиваю в замке ключ. Один раз, второй, третий. Успокоившись после подсчета, бегу, сломя голову по проезжей части к аптеке. Не успев далеко отойти от дома, замечаю, что припаркованный напротив седан медленно едет за мной. Останавливаюсь и поворачиваюсь к машине, и она тут же замирает. Готовый высказать недовольство, с удивлением замечаю сидящую за рулем женщину. Она пристально на меня смотрит, а потом опускает окно, и я вижу ее красные и припухшие глаза. «Привет. Извини, если напугала. Хотела узнать, могу ли я тебя подвести? «Нет». Я отворачиваюсь и снова бегу. Некоторое время она молча едет за мной, но снова заговаривает. «Я тебя не обижу». «Меня не нужно подвозить, спасибо». Упрямо смотрю вперед. Пот капает в глаза. В ночь смерти родителей я нашел одно интересное место и развил выносливость благодаря ночным пробежкам туда. Но сегодня офигеть, как жарко, и футболка уже насквозь мокрая. Я еду в город. Если ты тоже туда направляешься, мне бы не помешала компания. Недовольно останавливаюсь и смотрю на женщину. Она красивая и, кажется, не намного старше меня. Приблизившись, наконец, к машине, замечаю выпирающий из-за руля большой живот. Женщина беременна, очень беременна и чутье подсказывает, что совершенно безобидно. «Ты еще маловат, чтобы бегать по округе одному. Тебе так не кажется?» «Через несколько месяцев мне исполнится 12. А вот вы почему преследуете детей и предлагаете подвезти?» Она вымученно улыбается. «Да, я здорово тебя напугала, но не хотела, чтобы так вышло. Проезжала мимо, когда увидела тебя и подумала, что могу подвезти. Здесь очень жарко». «Вы знаете Перкинсов?» «Перкинсов?» «Дом, возле которого вы припарковались. Я скрещиваю на груди руки. «О, нет, я свернула не в ту сторону. А куда ты шел?» «У меня брат заболел. Ему нужно лекарство». Когда она говорит, у нее дрожит подбородок. «Серьезно заболел?» «Нет, обычная ветрянка». «Залезай, я тебя отвезу и обещаю, что не представляю для тебя угрозы». Стиснув ручку машины, нерешительно мнось и смотрю на простирающуюся впереди дорогу, а потом обратно на дом. Я провернул ключ три раза. Доминик уснул, но долго ли проспит. Несколько дней назад, пройдя ночью половину дороги до тайного места, я не мог вспомнить, запер ли дверь. Побежал домой, и сердце гулко стучало в груди не от бега, а от страха и неуверенности. Три щелчка замка, три поворота ручки. Три раза проверял его перед тем, как уйти. Только так могу быть уверенным. — Я должен к нему вернуться. — Мы по-быстрому, — зверяет она. Снова смотрю на дом, а по виску стекает пот. Сложно представить, что эта женщина попытается причинить мне вред. Да к черту все. Залезаю и пристегиваюсь. Машина у нее старая, немножко побитая, но кондиционер работает, и я этому рад. Женщина поворачивает ко мне клапан вентиляции и пот на коже начинает высыхать. Вы не могли бы подбросить меня до аптеки? Конечно. По дороге немного успокаиваюсь. У женщины огромный живот, и она с трудом помещается за рулем. Так ты живешь в том доме? Это дом моей тети. Мы поживем у нее какое-то время. И тебе это нравится?» Пожимаю плечами, чтобы женщина решила, что все хорошо. Но по правде, чертовски ненавижу этот дом, и уже почти ненавижу дельфину. «Она? Ты?» Голос у женщины дрожит, и мне становится не по себе. Поглядываю в зеркало заднего вида. «Три раза! Ты провернул замок три раза!» «Так твой брат?» «Доминик?» «Доминик», — с трудом произносит она, — «ему очень больно». Поворачиваюсь в ее сторону, а она в мою словно боится меня, боится моего ответа. Он поправится. У меня в его возрасте тоже была ветрянка. Все ей болеют, ведь так? Нет, вообще-то я не болела, так что точно заболею вместе с ребенком. Но лучше переболеть в детстве. Я читала об этом в одной из книг про детей. «А кто у вас?» Такого странного разговора у меня еще не бывало. Я знать не знаю, кто эта женщина и почему везет меня в аптеку, но меня это мало волнует, потому что у нее в машине есть кондиционер. Девочка, я подумывала назвать ее Лиэн. Морщу нос. И женщина замечает, а потом заливисто смеется. Не нравится, да? А ведь так звали мою мать. Извините. Оглядываюсь в сторону дома, молясь, чтобы Доминик все еще спал. Да ничего, у меня все равно к этому имени сердце не лежит. Может, это будет ее второе имя. Когда через несколько минут женщина подъезжает к аптеке, поворачиваюсь к ней, положив ладонь на дверную ручку. «Спасибо, что подвезли». «Не против, если я пойду с тобой? Помогу найти, что тебе нужно». Я хмурюсь. «Мешать не буду», — тихо говорит она. «Я... ну, хорошо, если хотите». Женщина кивает и вылезает из машины, а я иду в развалочку к двери и открываю перед ней. «Спасибо», — рассеянно говорит она. Лицо у нее все в пятнах, совсем как у дельфины после одной из ее ночных истерик. Мы бредем по проходам и находим нужное лекарство. Женщина берет бутылочку лосьона от Зуда, который стоит 8 долларов, и тут я понимаю, что влип. Спасибо, благодарю я, когда женщина достает коробку детского парацетамола и вижу цену на полке. 11 долларов. После оплаты у меня остается совсем мало денег. Что еще тебе нужно? Ничего. Кусаю губу и, увидев парацетамол аптечного бренда, хватаю его с полки. Лучше этот. С красным от смущения лицом она берет другую упаковку парацетамола и кидает в корзину. «Давай я его тебе куплю». «Что?» «Мы почти одного роста. Может, я даже на пару сантиметров ее выше». «Зачем это вам?» «Просто хочу, чтобы твой брат поправился». «Но я... я не...» «Это будет нашим секретом». Она едва заметно улыбается мне. Киваю, потому что выбора у меня нет. Если бы она не предложила, то денег бы мне не хватило, и лекарства пришлось бы украсть. Последнее время мне частенько это сходит с рук, и ничего приятного в этом нет. Но я начал воровать, только когда деваться уже было некуда. Поскольку денежной компенсации за смерть родителей придется ждать до 16 лет, то приходится красть, пока не смогу заработать. А до наступления этого момента нужно ухищряться, И есть неприятное чувство, что подворовывать буду частенько. Но я хожу по тонкой грани. Если меня поймают, я привлеку внимание к дельфине и дому. Нужно быть осторожнее. В два раза быстрее и умнее обычного вора. От этого зависят моя жизнь и жизнь дома. На меня снова давит знакомое чувство стыда. И я мысленно даю клятву, что однажды заработаю столько денег, что больше никогда не испытаю подобных ощущений. Словно услышав мои мысли... Женщина спрашивает. «Подумай, может, ему еще что-нибудь нужно?» «Я хотел найти ему машинку и книгу». «Да?» — оживляется она. «Я помогу». «Вы правда не...» «Позволь мне», — просит женщина. Ее голос снова дрожит, и в нем слышно волнение. «У меня день не задался», — говорит она. «У тебя бывает такое?» «Постоянно». Мои слова ее, похоже, расстраивают. И женщина отворачивается, вытирая лицо рукой. «Извините, не огорчайтесь. Да, вы можете помочь. Я лишь хочу уйти от этой странной дамы и вернуться к брату. Но когда она так на меня смотрит, у меня щемит в груди. Не извиняйся передо мной, не нужно. Прости, в последнее время из-за беременности я чересчур эмоциональна. Не хочу тебя смущать». «Это избыток гормонов», — повторяю слова мистера Белина, сказанное на одном из уроков естествознания. «Вы растите в себе другого человека. Все в порядке». Женщина улыбается. «А ты умный, да?» Она толкает тележку, и я иду за ней. «У меня очень хорошая память». «Это здорово. Хотела бы, чтобы у меня была похуже», посмеиваясь, говорит она. «Мы идем в отдел игрушек, и я сопоставляю в уме цену за несколько машинок с деньгами, что лежат в кармане. Но женщина вдруг берет с полки набор». «Это набор. У твоего брата будут все машинки». «Я не могу». С красным от стыда лицом отворачиваюсь. «У меня нет денег на набор. Я плачу. Пожалуйста, мне будет только в радость». Когда я опускаю взгляд на ее выпирающий живот, мне кажется неправильным соглашаться. У нее и самой не очень много денег, судя по машине, на которой она ездит, и одежде. Оттягиваю воротник футболки, почувствовав, как горит шея. «Вы не обязаны. Но я хочу. Позволь мне, пожалуйста». «Ладно». «Соглашаюсь, потому что иного не остается. Я должен вернуться к брату». В животе снова бурлит, и я постукиваю пальцами по бедру. «Ты провернул замок три раза. Три!» Женщина проводит пальцами по упаковке, словно в ней таится ответ, и добавляет стремительно заполняющуюся тележку небольшое одеяло с рисунком в виде машин. Ему понравится, он очень любит машины. Похоже, мои слова доставляют ей радость. Что ему еще нужно? «Все. Новая одежда и обувь. Родители». Отвожу взгляд, чувствуя, как горит в горле. Только книга. Чтение поднимает ему настроение. Не знаю, почему чувствую потребность сообщить ей об этом, но кажется, ей интересно. А я хочу, чтобы кто-нибудь, да кто угодно, кроме меня, желал об этом знать. С собраний почти никто больше не приходит. Я понял, что через несколько месяцев после смерти родителей их знакомых перестало интересовать наше благополучие. «Хорошо, книга», — улыбается женщина хотя глаза у нее снова слезятся, и я откашливаюсь, из-за ее впечатлительности чувствуя себя не в своей тарелке. Эта дама мучается из-за гормонов. Я потакаю ей, не зная, почему она помогает, и задаюсь вопросом, сможет ли она оплатить все, что накидала в тележку. Мы идем в книжный отдел, и я выбираю две книги. Она выхватывает их из моих рук и добавляет еще семь. А когда мы оказываемся в продуктовом отделе, Женщина сметает с полки суп, положив его в корзинку вместе с соком, сладостями и шоколадом. «Он не ест шоколад», — сообщаю я. «А ты?» «Да, я люблю шоколад». «Тогда он для тебя». «Вы действительно не должны столько всего покупать», — говорю я, настороженно пробегая взглядом по переполненной тележке. «Должна». «Вы живете в Трипл Фоллс?» «Мне нужно отвлечься». Он проснулся, я чувствую. Три раза. Дверь заперта, заперта. Не удержавшись, смотрю на пластмассовые часы, висящие над аптекой. Половина восьмого. Шон уже, наверное, идет в школу. Если Доминик спит, то Шон его скоро разбудит. У меня осталось несколько минут. Нет, я жила тут раньше, но недавно переехала. Вернулась сегодня, чтобы повидаться с одним человеком, но я... Она качает головой. Неважно. Снова смотрю на часы, почти не слушая ее, потому что сердце начинает колотиться в груди. Если Доминик проголодался, то может сотворить какую-нибудь глупость, например, попытаться приготовить яичницу. Вот только чертовых яиц-то у нас дома и нет. Ладошки начинают зудеть, и я поворачиваюсь к женщине. «Мне пора возвращаться к брату. Мне нужно идти, сейчас!» Она округляет глаза. «Он один?» Киваю. Похоже, она снова расстраивается. Когда я уходил, он спал, не хотел тащить его с собой по такой жаре, а тетя не могла отпроситься с работы. Я сижу с ним дома. Я ведь уже взрослый. В моем голосе слышна злость, да и ляпнул я уже слишком много лишнего. Я никому не скажу, если ты так думаешь. Ты не виноват, — заверяет она. — Ты хороший брат. Женщина торопится пробить покупки, а я смотрю на кучу пакетов и гадаю, как поволоку их домой, но радуюсь при мысли, как воодушевиться дом, увидев, что лежит внутри. Пойдем отнесем покупки в машину, и я отвезу тебя домой. С облегчением смотрю на нее. Уверены? «Конечно. Ты же не думал, что я заставлю тебя идти почти пять километров с этими сумками?» Кассир называет общую сумму, и я, вытаращив глаза, смотрю на экран. «212 долларов». Женщина, не моргнув глазом, протягивает 300 долларов и кидает сдачу в один из пакетов. Смотрю на нее круглыми глазами. «Если ему будут нужны еще лекарства», — говорит она. «Но я понимаю, что это жалость, и меня это бесит. Сглотнув ком в горле, киваю, потому как говорить трудно. Собираю пакеты и тащусь к машине, пока женщина поворачивает ключ зажигания и включает кондиционер. Домой мы едем молча. Я поглядываю то на заваленное пакетами заднее сиденье, то на женщину, которая побелевшими костяшками сжимает руль. Чувствую жалость к ней, к этой печальной беременной женщине, которая настолько одинока, что ей приходится шататься со мной по магазину, чтобы поднять себе настроение. Когда она подъезжает к дому, Отказываюсь от ее помощи. Какой бы милой она ни была, в дом ее приглашать не стану. Я редко подпускаю к Доминику взрослых. Не доверяю им. Никому здесь не доверяю. Дотащив пакеты до крыльца, возвращаюсь к машине и захлопываю заднюю дверь, а женщина опускает окно со стороны пассажирского сиденья. «Спасибо вам!» «О, прошу, не нужно благодарностей. Мне было в удовольствие. Она качает головой и снова выглядит так, будто вот-вот заплачет. «Меня зовут Тобиас. Сообщаю ей, словно это имеет значение. Спасибо, что составил компанию, Тобиас. Надеюсь, день у вас станет лучше. Женщина кусает нижнюю губу, словно она на грани нервного срыва, и говорит, ⁇ Ты сделал его гораздо лучше. Спасибо, что доставил такое удовольствие. ⁇ Она качает головой. Ты наверняка считаешь меня сумасшедшей. Вы сказали, что у вас был плохой день. У меня тоже. Мой вы точно сделали лучше. Ты хороший ребенок. Ты заслуживаешь... Она переводит взгляд на дом. Ты заслуживаешь гораздо большего, чем плохие дни. У всех они бывают, пожимая плечами. Спасибо, Тобиас. В шоке от событий последних 30 минут прощаюсь и взбегаю по ступенькам, затаскиваю пакеты в дом, захлопываю дверь и поворачиваю замок три раза. Выглядываю через отогнутые жалюзи и вижу, что ее машина еще стоит у дома, а женщина склонилась над рулем и дрожит всем телом. Она плачет. Часть меня хочет подойти к ней. Мама всегда говорила не оставлять плачущую женщину одной и никогда не становиться причиной ее слез. Но я все равно не знаю, что сказать. Потому только наблюдаю за ней несколько минут, пока она не вытирает лицо и не уезжает. Пока разбираю покупки, в груди остается щемящее чувство. Дом еще спит, когда заглядываю к нему в спальню. Расставив банки в пустой узкой кладовке, чувствую облегчение, смотря на количество еды. Больше не придется голодать и ждать, когда дельфина решит, что пришло время ужина. Ест она редко, поэтому эти припасы прокормят нас несколько недель. И тут я слышу, как Доминик подает голос за моей спиной, и его слова доставляют мне радость. «Это все мне?» Через несколько минут пакеты валяются по полу его спальни, а я пытаюсь нанести ему на кожу розовый лосьон, пока Доминик въезжает новыми машинками мне в бедро. Набив живот, думаю о женщине, которая мне помогла, и жалею, что не поблагодарил ее как следует. Справившись с Домиником и намазав его лосьоном, тащу брата в постель и переношу свой небольшой телевизор в его комнату. Дом уже почти засыпает, когда окно внезапно распахивается и появляются растрепанные светлые волосы. Шон поднимает голову и улыбается, увидев, что мы расположились на кровати Доминика. Он залезает через окно, одетый в свою любимую футболку с Бэтменом и джинсы. После лазания по деревьям его одежда покрыта грязью. «Вы не идете в школу?» — спрашивает он. «Нет, Доминик заболел». «Не похож он на больного». Шон смотрит на нас и чешет руки. И в тот же миг я подмечаю на его руках, лице и шее пузырьки. Открываю было рот, когда дом вскакивает с кровати и показывает на него пальцем. «Шон, переносчик инфекции, это ты!» «Сэр», — доносится до меня незнакомый голос. «У вас семь пакетов». Звук пробивающегося товара медленно возвращает в реальность, и я забираю у протягивающей руку женщины сдачу и чек. С ноющим ощущением в груди беру пакеты за ручки и выхожу из магазина Комара дома».